Глава одиннадцатая Шарик, прижатый к солнечному сплетению, на этот раз работал медленнее, однако самочувствие улучшил. Заодно пробудил и голод. Не успела Алла Николаевна уточнить у студентов, где находится столовая, как перед ней появился поднос, полный простых керамических мисок. «Как вы пожелали, прекрасная дама!» насмешливо поклонился дракон. — Обед из столовой. Я взял на себя смелость заказать для вас двойную порцию. — Благодарю вас, лорд Аррел. вежливо поблагодарила она. К счастью, выдержка женщине не изменила. Как не хотелось ей немедленно броситься на еду, она обратила внимание на то, что остальные подносы остались закрытыми. — Почему вы не едите? — спросила она, сглатывая слюну. появившуюся от пьянящего аромата тушеного мяса. — Библиотеки есть нельзя, — пояснил лорд. — Я бы отпустил молодых людей на обед, но без вашего разрешения они не могут уйти, пока не отработают четыре часа. — Сколько им еще осталось? — спросила Алла Николаевна. — Час. Трудно было поверить, что прошло только три часа, Столько событий, ощущений, страхов пришлось испытать ей с того момента, как она переступила порог этой потрясающей библиотеки. «Тогда я позволяю студентам удалиться и взять еду с собой», — решила не нарушать правил мастер-библиотекарь. «Завтра жду вас после занятий. Довольные парни и девушка схватили подносы и поспешили уйти. Только Дариус на минуту задержался, забрал накопители, пообещав зарядить их. В ответ лорд Аррел фыркнул, сжал шарик и кубик в кулаке, а потом вернул молодому дракону вновь сияющими. Али Николаевне показалось, что студент слегка обиделся. Сам лорд уходить не спешил. Присел на стол, взглянул на исходящие паром блюда, оценил голодно истощенный вид новой сотрудницы Академии и сказал — Я должен принести вам свои извинения, госпожа Смирнова. Я совсем не разбираюсь в библиотечном деле. И заходил в эти залы всего несколько раз. У меня есть своя лаборатория, своя библиотека и достаточно магии, чтобы управляться с духами и бытовыми заклинаниями. И я не предполагал, что ваша служба начнется так непросто. Я даже про накопители не подумал. потому что пользовался ими только тогда, когда жил в детской. «Резерв драконов самый большой в этом мире, и я совершенно не знал...» Он замялся, подбирая слова. «Я услышала вас, лорд Орл», — вежливо, но холодно ответила Алла Николаевна. «Полагаю, извиняться именно сейчас вы начали, чтобы я изошла слюной от голода и быстро простила вас в надежде на то, чтобы побыстрее поесть». — Это еще больше уверяет меня в том, что вы все это сделали нарочно. — Светлые небеса! Какая проницательная женщина! — рассмеялся дракон. — Ешьте, не буду вам мешать. Но поверьте, я готов искупить свою вину любым способом. Алла Николаевна медленно взяла бокал с неизвестным ей напитком, понюхала, пахло довольно приятно, и сделала глоток. Компот. Немного кисловатый и почему-то пряный, но явно компот. На дне простой кружки даже ягоды какие-то плавают. Затем также неторопливо выбрала первое блюдо на пробу. Густой фасолевый суп с кусочками копченого мяса. Похоже, здесь культивируют те же растения, что и на земле. Хлеб отличался на вкус. Да и на вид тоже. Ломти явно были отрезаны от круглой булки из размера. Суп кончился быстро. Во второй тарелке была мешанина из тушеных овощей и кусок мяса. К этому времени женщина уже слегка утолила голод и решила продолжить светскую беседу. «Расскажите мне о вашем мире, лорд Аррел». «Что вы желаете знать, прекрасная дама?» Вежливо улыбнулся мужчина. «Все. Но для начала давайте поговорим о кулинарных традициях. Что едят драконы?» Мясо. Особенно мы любим жареное мясо, приготовленное в драконьем пламени и приправленное жгучими южными специями. Но это редкое блюдо для тех драконов, которые живут среди людей. «Почему — Почему? — вежливо уточнила мастер-библиотекарь, переходя к аппетитным толстеньким колбаскам и салату из мелко нашинкованной капусты. — Драконье пламя очень свирепо, — Единицы умеют контролировать его настолько, чтобы поджарить кусок мяса на шпаге. Остальные предпочитают жарить сразу тушу. А для этого нужно много открытого пространства. Без домов, лесов и всяких легко воспламеняющихся предметов вокруг. «Значит, драконы живут в горах», — сделала вывод Алла Николаевна. «Вообще...» Пока организм жадно ловил каждую ложку еды, голова у женщины работала, сопоставляя то, что говорил дракон, с теми сведениями, которые она когда-то почерпнула из книг. Еще до популяризации жанра фэнтези она с увлечением изучала легенды народов мира, в которых нередко упоминались драконы. Лорд Аррел остро взглянул на нее и медленно кивнул. «Верно». Родина драконов считается серединный хребет – самые старые высокие скалы континента. «А что у вас с государственностью? В какой стране расположена Академия?» «В Королевстве и Урия, ответил лорд. «Очень давно люди и драконы заключили договор, частью которого было строительство Академии драконов. Сейчас здесь учатся все желающие». а когда-то принимали только потомков драконов и отпрысков самых знатных человеческих семей. Была надежда, что люди и драконы привыкнут друг к другу. «Получилось?» — задала вопрос Алла Николаевна, переходя к огромному куску мясного пирога. Ей казалось, что она не сможет съесть больше ни кусочка, ведь на поднос, вероятно, собрали не просто обед, но сразу завтрак, обед и ужин. Однако уже через минуту после поглощения очередного блюда желудок снова жалобно урчал и требовал добавки. — Что получилось? — не понял дракон. — Привыкнуть. — Можно и так сказать, — усмехнулся мужчина и пояснил. — Люди слабы, драконы сильны, но людей больше. Они легче принимают новое... способны жить в самых разных условиях и вообще быстро приспосабливаются. Последнее утверждение дракон выдал со вздохом, и Алла Николаевна начала подозревать, что его провокации были неким способом выяснить ее пригодность к этому миру. После своего рассказа дракон вдруг захандрил и больше не сообщил чего-либо интересного, отделываясь ничего значащими словами. «Пирог был вкусным, закончился быстро», а вместе с ним закончилось и терпение нового мастера. «Благодарю вас за обед, лорд Аррол. Женщина собрала тарелки и приборы и уточнила. «Как можно вернуть поднос в столовую?» «О, это пустяки!» Мужчина вынес поднос за дверь и отправил его в неизвестность одним щелчком пальцев, а после внес в библиотеку три чемодана и стопку книг. «Боюсь, мои чары в библиотеке не работают», — сказал он, кое-как пропихнув багаж через дверь. «Но здесь вам могут помочь духи». «Вы правы. Я попрошу их о помощи», — вежливо сказала Алла Николаевна. «А теперь я хочу идти к себе и отдохнуть, чтобы восстановить потраченные силы». «Но, прекрасная дама, вы обещали подумать». «Чем я смогу загладить свою вину?» Несколько театрально воскликнул лорд, наблюдая, как, подчиняясь желанию мастера-библиотекаря, чемоданы и книги плавно скользят к дверям ее личных апартаментов. «Да, Алла Николаевна уже поняла, что духи отзываются даже на четко сформулированные мысли, а не только на словесные приказы. И это было прекрасно!» «Я подумала», — сказала она, — «Вы можете передать письма моим детям на землю?» «Перекинуть неживой объект довольно просто», — заверил женщину-дракон. «Напишите, запечатайте, и в течение часа ваше послание будет у них». «Это прекрасно!» — Алла Николаевна моментально ощутила, как тает тяжесть в груди. «Это все? Прекрасная дама, вы меня обижаете!» «Не поверю в ваше прощение, пока вы не найдете для меня задание, достойное дракона», — продолжал поясничать Аррл. Женщина подумала и решилась на маленькую откровенность. Все же она никого больше не знала в этом мире, а помощь нужна была срочно. «Найдите для меня мага, способного поправить последствия столь экстремальной потери веса». Затейливо выразилась она, немного смущаясь того, что приходится обращаться за этим к мужчине. Это все же не с подругой обсудить косметические процедуры. «Завтра же он будет у вас», — заверил ее лорд. «Отлично, но не раньше обеда. Утром мне предстоит заняться другими залами». «Как скажете, прекрасная дама, как скажете», — дракон говорил весело, — и легко, но Алла Николаевна уже совсем перестала ему верить.